Яркие всполохи озаряли границы основного рубежа, когда тяжелые Старсейверы и беспощадные Трансрейдеры выходили в космос из неустойчивой зоны. Спутники-шпионы различной принадлежности опознавали военные громады и с испуганным писком передавали сигналы кодированных сообщений Империи, а свободные миры зарубежной зоны напряженно ожидали дальнейшего маневра грозных посланцев Метрополии, чтобы определить того несчастного, на кого обрушится военный кулак. Семьдесят судов-гигантов выстраивались в походный порядок, продолжая свое движение к намеченной цели. Адмирал Кортес стоял на мостике трансрейдера Конкиста и лично следил за выполнением маневров последними кораблями. «Снова группа Веллингтона опаздывает на четыре минуты», — посмотрев на экран, пробурчал адмирал. «У него мало опыта», — заступился за Веллингтоном помощник адмирала полковник Вилли Клейст. «В бою это не оправдание, Вилли». Флот протектората достаточно силен, чтобы намять бока такому вот Веллингтону. Вряд ли они пойдут против митрополии, сэр. Если это настоящие офицеры, они будут защищать свою честь. Мы сомнем их, сэр. В этом я не сомневаюсь, Вилли, и не скажу, чтобы мне все это так уж нравилось. Адмирал провел рукой по седым волосам. Жест, означавший, что Кортес раздражен. С другой стороны, всяких саботажников, провокаторов и прочих сепаратистов я буду карать беспощадно. «Точка поворота, сэр», — сообщил штурман, повернувшись к адмиралу. «Выполняйте», — бросил Кортес, и флагманский корабль начал поворот. Мощные механизмы застрекотали калеными зубчатками, и соплы тяговых двигателей начали поворачиваться на заданный уф. Следом за флагманом тот же маневр стали выполнять и остальные суда карательного корпуса. «Пять Веллингтон запаздывает», — проворчал Кортес. Однако его помощник на этот раз отмолчался. «Вилли, почему вон те два оператора не работают?» «Видимо, это отдыхающая смена», ответил полковник Клейст, присматриваясь к движению людей в оперативном зале, расположенном за тремя прозрачными перегородками. «Да нет, я же вижу, вон их свободные кресла», настаивал адмирал. «Вот старый хрен, все видит», подумал Клейст, а вслух сказал. «Сейчас разберусь, сэр». Отойдя в сторону, он стал связываться с начальником смены. Тем временем лейтенант-радист повернулся на крутящемся стуле. «Вас вызывают, сэр, секретарь Лиги Порядка». Кортес, ничего не говоря, посмотрел на лейтенанта отсутствующим взглядом. «Вы ответите, сэр?» «Ну, давай», – нехотя согласился адмирал. «Включай». «Адмирал Кортес?» «Да, я слушаю». «Адмирал, с вами говорит секретарь Лиги Порядка Маргарет Каллай». «Рад вас слышать, мадам Каллай». «Сообщите, пожалуйста, о цели вашего прибытия, адмирал». В голосе секретаря чувствовались напряжение и испуг. Небольшой инспекционный рейд, мадам. Мы изучаем возможность организации базы на мезантропе О, это было бы просто чудесно, радостно произнесла секретарь Каллой. Об этом можно было только мечтать. Мы чувствовали бы себя в полной безопасности. Слишком громко кричит. Значит, врет собака, заключил Кортес. Да, мадам, в метрополии думают так же. Надеюсь увидеть вас у себя на Риносе, адмирал. С удовольствием, мадам. Всего хорошего. И адмирал кивнул радисту, чтобы тот отключил связь. — Больше меня с ней не соединяй. — Есть, сэр. — Видишь, Вилли, — обернулся адмирал к помощнику. — На Рийности нас уже ждут. — И на Рийности, и на Пензе, и на Шакуте, сэр. — Нас ждут везде, — добавил полковник Клейст. — Ну что с этими лодерями? Я вижу, они таки заняли свои места, — присмотревшись, определил адмирал. — Парни действительно лодерничали, сэр. Оба получили взыскание и будут наказаны. «Как?» «Эээ... Незапланированные регламентные работы, сэр», — соврал Клейст. «Два раза». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул адмирал. «Внимание! Обнаружена группа крейсеров, принадлежность протекторат», — сообщили с радарного поста флагмана. «Будем атаковать», — решил Кортес. «Вилли, передавай приказ Веллингтону. Пусть подвигает свои медленность задницей».